Глава 1.1 Не мог сам открыть, отпирая дверь, спросила Вика. Она была в фартуке, руки в фарше. Я отдернул палец от звонка, словно ребенок, позвонивший в чужую дверь и пойманный на проказе. Ключ забыл. Неси все на кухню. Вика вернулась к котлетам. Первая партия уже жарилась. Я торопливо вывалил овощи в ящик холодильника и... Поставил водку в морозильник, масло поставил на стол, спросил, э, — помочь? Вика искусно посмотрела на меня, потом на часы. — Не надо. — Если хочешь, ныряй, только поставь таймер на полчаса, поможешь на стол накрыть. Неловкости и стыд кольнули меня, стремительно и мимолетно. — Точно не надо помочь, — подстраховался я. — Если ты так настаиваешь... Вика не закончила. — Да иди... Наряд, что я картошку сама не почищу. Угу. Я выскочил из кухни, полчаса таймер, помочь накрыть на стол, компьютер ожил, едва я коснулся мыши. Монитор ещё не успел прогреться, когда я натянул комбинезон, подключил кабель к разъёму на поясе, надел шлем, пальцы пробежали по клавиатуре, дев вот и бешеная радуга. Порождение нечаянного гения Димы Дебенко вспыхнуло на экранах виртуального шлема. Все дело именно в ней, в дип-программе, в этих хаотичных переливах цветов, разгорающихся и гаснущих звездах, радужных каплях, расплывающихся по экранам, будто брызги бензина на воде. Без нее глубина мертва. Только дип-программа. Программа превращает схематичный виртуальный мир в осязаемую и убедительную реальность. Никто не мог до сих пор объяснить, как взаимодействуют с сознанием и подсознанием цветные блики на экране. Почему Deep программа работает на любых компьютерах и почти любых видеокартах? Почему домысленные детали виртуального мира так похожи у людей любого возраста, пола и культуры? Выпущены в свет тысячи монографий, популярных книг, бодро шлёпают статейки в газетах, журналах, в академических лабораториях и секретных лабораториях велись и ведутся эксперименты, всё четно. Есть дип-программа, которая работает. Есть программы порождающие практически ту же картинку на мониторе, но не дающие эффекта И никто не в силах объяснить, почему работающий только со зрением Deep программа великолепно действует на дальтоников, но бесполезно для людей с врождённой глухотой. Глубина. Первый миг самый трудный. Я встаю с кресла, уже не связанный путами кабеля, смотрю налево, направо. Комнатка дешевого отеля, можно даже сказать обиднее, комнатка совковой гостиницы, койка, тумбочка, гардероб, стол с компьютерным терминалом, крутящиеся кресла и единственная деталь, не укладывающаяся в аскетичный интерьер. Дверь. На ней почтовый ящик, рядом заботливо приготовленная мусорная корзина, окно, за ним улочка, пустынная и унылая. «Привет, — говорю я. Глубина молчит. Ну и неважно, мой не гордый. Зачем я здесь? Именно сейчас. Зачем? Когда Вика, только что пришедшая с работы, возится на кухне с обедом для гостей, не только ее, но и моих гостей, между прочим, когда свободного времени полчаса. Черт! А ведь таймер так и не поставил». Она ведь ждала, что я ей помогу. Отмахнулась от ритуально предложенной помощи, но ведь ждала. Сознавать, что поступаешь как сволочь, обидно. Но это уж почти привычная самобида, сладенькая и мерзкая, как страдание мазохиста. Полчаса я словно приказываю себе. Нет, четверть часа. Открываю почтовый ящик, проверяю накопившуюся почту. Десяток рекламных листков, плачка газет, три письма. Ничего важного. Но зачем-то же я нырнул поработать? Смешно. Слишком мало времени до обедать. Зачем? Для меня ожидает настоящая еда, пообщаться с кем-то. И самое главное для чего? Я вдруг осознаю, что стою посреди комнатки, кусая губы и глядя на выброшенную в корзину почту, что потащило меня в глубину. Упокой, Господи, в глубине не умирают. Нет, всякой боит, конечно. Слабые сердца, может, не выдержит нагрузки. Если кто-то ихитрил, чтобы отключить контрольные цепи, то возможен болевой шок от придуманной раны, но к хакеру небесталанному это всё вряд ли относится. А ко мне-то каким боком? Хакер полезно охраняй мою территорию. Был замечен и убит в глубине. Умер и в реальном мире. Вполне вероятно, что его отследили очень быстро. И посланные бандиты взяли его тепленьким прямо у машины в шлеме и комбинезоне. Да, скорее всего, так оно и было. Не он первый, не он последний, пострадавший из виртуальной грехи от вполне реальных бритоголовых охранничков. Но ведь что-то меня держит, что-то дергает, тревожит.